«Голова шестьдесят первая». «Что поделываешь?» Деккер сидел в конференц-зале участка, углубившись в документ, но был вынужден отвлечься. Вопрос исходил не от Ланкастера, а от блейка нети неожиданно растрёпанного и измождённого. «Да так, болты и гайки детективной работы. Не принимай к сердцу, Нетти, но вид у тебя дерьмовый» неэтти поскреб небритый подбородок провел рукой по нечесанным волосам и тщетно попытался поправить узел галстука после чего сдался сел напротив декера и сцепил на груди руки рэн меня вышвырнула декер откинулся на спинку стула и неторопливо обдумал услышанное а что такое узнала про вассалли неэтти кивнул и как какой то ублюдок прислал ей по мейлу e наши фотки в моей машине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 Я слышал, что семья Салли приезжала забрать ее останки. Нэти кивнул. «Да, и я тоже хотел пойти на ее похороны, но счел, что это будет не совсем уместно». «Да уж, конечно». Деккер ерзнул на стуле. «Мне жаль Нэти». Тот ничего не ответил, просто сидел, уставився на столешницу. «Послушай, Нэти, Салли последнее время вела себя, скажем так, странновато». Нэти поднял голову. «Странновато? Что ты имеешь в виду?» «Ну, как будто у неё что-то на уме». М -м, «У нас же было того, романчик». «Конечно, на уме что-то было». И «Я не совсем об этом. Дело в том, что когда она согласилась мне помочь, я как-то сразу смекнул, что у неё что-то на уме. И речь не о ваших с ней отношениях. Про них я уже понял». «А что ещё могло быть?» «А ты повспоминай. Может, она могла тебе что-то сказать». «Сейчас бы взять и спросить этого горе-ухажёра напрямую, но нельзя» пока нет чёткой уверенности в том, кто и в чём мог быть замешан, а выдавать свои подозрения без необходимости рискованно. Нетти между тем почесал затылок и, казалось, задумался над этим вопросом. «Последнее время она была слегка на нервах. Я думал, это потому, что ты нас в тот день зафиксировал вдвоём». «Эту задачу ты мне сильно облегчил. подъехала и начал орать, когда она сидела рядом в машине».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 погрязнуть в жалости к себе или возвыситься над ней. Почему бы тебе не подняться, начав прямо сейчас? И серьёзно подумай над моим вопросом насчёт Салли. Её что-то беспокоило?» Нэти посмотрел с подозрением. «А чего ты всё время об этом спрашиваешь? Нашёл что-нибудь такое?» У Салли волосы были рожеватые. «Я знаю», — сказал Нэти, слегка смутившись. «Она когда-нибудь носила парик?» «Ты что, прикалываешься?» «Нисколько. Светлый парик, коротко подстриженный». «Нет, а что? Зачем он ей? Сейчас женщины вообще их носят?» «Не знаю. Некоторые, может, и да». «С Али к ним не относится. Во всяком случае, я ни разу не видел. У неё свои волосы, загляденье. А зачем ты спрашиваешь? Вы что, нашли парик?» «У неё в шкафу». «А что ты там делал в её шкафу?»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 Но Салли убили ещё до того, как Ричардс была найдена. Но Салли могла уже знать, что её нет в живых. Потребовалась минута, чтобы Нетти всё это осмыслил. Но коп в нём, похоже, взял верх, и он подался вперёд. Я думал, она просто нервничает из-за наших отношений. Но однажды вечером мы у неё выпивали как раз вскоре после исчезновения Ричардс. декер тоже подался вперёд. И что же?